Пуласки, Висконсин. 1939 год. В 1939 году большинство американцев, особенно молодежь, пребывали в блаженном неведении, что происходит за пределами их мирка. Зато граждане Пуласки от мала до велика остро осознавали, какая ужасная война гремит по всей Европе. По ночам целые семьи приникали к радиоприемникам, слушали новости из Польши. У многих там все еще оставались родственники и друзья, и днем мужчины собирались у доски объявлений на стене аптеки и, не веря глазам своим, читали новые сообщения. Поляки сражались храбро, надеясь на подкрепление из Англии или Франции. У Станислава двоюрный брат работал в телеграфной конторе Варшавского гранд-отеля «Европейский», и ему удавалось сообщать о немецких бомбардировках города. Он докладывал, что нацисты высылают бомбардировщики еженочно. и к утру целые районы города оказываются уничтожены. Мужчин, женщин и детей убивают сотнями и бросают на улицах вместе с дохлыми лошадьми, а потом после первого сентября новости резко прекратили поступать, и из Польши больше ничего не было слышно. Девятое сентября выдалось холодным и серым, и весь Пуласки вдруг стал смертельно тих. Объявили новости. Отец с объездки, чья семья все еще была в Варшаве, медленно подошел к колокольне Святой Марии и принялся бить в колокол. И все било-било, а по лицу у него струились слезы. Польша сдалась нацистам. Как и многие, он мечтал однажды вернуться домой, но мечта умерла, любимой Польши не стала. Чуть погодя, голоушенные люди стали потихоньку выбираться из домов на улице и, не зная, куда еще податься, шли к церкви на особую мессу, прочитанную полностью на польском. А после службы все встали — Испели польский национальный гимн. Через несколько недель в кинотеатре Пуласки в еженедельной кинохронике Глаза и уши мира показали падение Варшавы. И одна женщина закричала: ей, показалось, она узнала человека, которого гнал руки за головой по изуродованным войной улицам немецкий солдат. Это мой брат! громко прочитала она, и ее пришлось увезти домой. Польша пала, а жизнь в Америке продолжалась своим чередом. Дети по-прежнему играли в бейсбол, а на всемирную выставку в Нью-Йорке съехалась толпа народа, желавшего поглазеть на чудесные изобретения современности. Мир завтрашнего дня обещал исключительно восторг будущего. По всей стране женщины и девушки смотрели кино и млели от Кларка Гейбла в ветром», а мужчины и юнцы завороженно глядели, как Джон Уэйн странствует по дорогам Запада в «Дилижансе». По ночам люди все еще хохотали под Чарли Маккарти и Фибера Маги и Моли. Подростки повсюду выплясывали Джитербак по отборы Кувшинчик Грена Миллера, а сестры Эндрюс выдали могучий Шлягер «Полька на пивной бочке. В Пуласке он завоевал особую популярность. К лету Хертруд Мэй и Тула Джун закончили старшую школу. Обе всем страшно нравились, участвовали в дамском ансамбле аккордеонисток Пуласки по четвергам вечером и даже прошли в его составе с парадом на празднике Днепульки. И у Тулы, и у Гертруд были постоянные ухажеры, девочки жили дома и помогали мамуле на кухне. Младшая Софи перешла в старшие классы, все три девочки мамулю радовали. Гертруд — ширококосная, добродушная громогласная хохотушка, как ее отец — Тула просто дурашливая и смешливая, Софи — красотка, и мальчишкам так нравилась, но была застенчивая, тихая и очень домашняя, мамуля утеха. Фрица та уже потеряла и хотела остальных своих цыпляток держать к себе поближе, чтобы пригляд был. Мамуля ничего не сказала, но заметила, что из всех ее деток Софи-Мари — самая набожная. Службу в церкви никогда не пропускает и каждый вечер уже читает по четкам. Мамуля не удивилась бы, окажись у Софии религиозное призвание. Надеялась, что так и будет. Монахиня в семье — это чудесно. Глядя, как Винг строит глазки барышням, особенно Энджи Бруковски, она понимала, что из него священника никогда не выйдет. Чтобы с ним позаигрывать, девчонки ездили аж из самого Гринбэя. К концу 1939 года люди в Вашингтоне, включая Франклина Рузвельта, Убоявшись, что Соединенные Штаты все-таки окажутся втянутыми в войну, обеспокоились неподготовленностью страны. Корпус армейской авиации выпускал всего 300 пилотов в год, и правительство втихаря и без особых фанфар разработало новую программу для колледжей — подготовки гражданских летчиков. В семейству Юрда Боролински она только на руку сыграла. У них уже был скромный аэродром, организованный для Билли, а местному колледжу требовалось место для стоянки небольших самолетов и подготовки студентов. Они спросили Станислава, можно ли построить в его владениях маленький ангар, взяв землю в аренду. А он усмотрел в этом возможность для Винка и дочек и ответил, что даст попользоваться своей землей за так. Единственное условие – инструктор должен давать Винку и дочкам уроки в свободное время. Девчонки пришли в восторг. Фрицы они боготворили и хотели быть, как она. А вот мамуля не обрадовалась. Хватит того, что фрицы летает, где желает. «Дорогие балбески, папуля написал мне о вашей новой затее. Жду не дождусь, когда вы возьмете меня покататься по бескрайним синим просторам. Билли говорит, будьте осторожны, берегите себя, веселитесь на всю катушку. Фрицы». У всех трех девочек получалось неплохо, кроме Тулы. В сольном полете она спустилась при посадке так низко, что переломала уйму кукурузы. После этого случая случае Тула решила, что все же лучше ей играть на аккордеоне и кататься на коньках.